Глава 798 Цивилизация каменный дух. Здесь случилось что-то ужасное. Вместо того, чтобы бросаться вперёд сломя голову, Ван Боуле решил осмотреться. Он позволил культивации саранчисто оде лжи бессмертия накрыть большую область. Убедившись в отсутствии опасности, он ещё раз окинул взглядом место побоища. Без знания о уровне культурного развития этой цивилизации, Он не смог определить по нарядам, сколько времени эти тела здесь находятся. Странная сила в этой звёздной системе противодействовала его божественному сознанию. Складывалось впечатление, будто она запечатала тела в некоем подобии стазиса сразу после их смерти. Одежда и украшения погибших под влиянием этой странной силы идеально сохранились. Ткань не истлела, на металлических предметах не было следов ржавчины. Аван Боула не мог представить, какая сила была способна на нечто подобное. Он даже не мог понять, кто именно служил источником этой силы. Практика ли целая звёздная система? Хоть эта звёздная система находится довольно далеко от исследованных территорий, за столько лет её существования кто-то должен был наткнуться на неё. Если всё так, то почему тела выглядят нетронутыми? Ван Буэлэ держался на стороже. Подавив вспыхнувшую в сердце жадность, он пока не стал изучать тела и парящие вокруг обломки, а он боялся скрытой здесь опасности, которые не мог обнаружить компас. Но в самом каком регионе он достал более 10.000 автоматонов и разослал их во все стороны. Они стали его глазами. С дюжины потоков божественного сознания растворились в некоторых автоматонах. Теперь он мог гораздо лучше видеть их глазами. Более 10.000 автоматонов разлетелись в разные стороны от хармического корабля. Они летели через космическое кладбище, постепенно расширяя обзор ванбола. Когда догорела благовонная палочка, автоматон отлетели на значительное расстояние от хозяина, тут у него блеснули глаза. Среди огромного множества тел обломков автоматов нам попались тела, облачённые в необычный наряды, выбивавшиеся на фоне остальных. Причём таких мертвецов автоматы обнаружили не в одном, а в нескольких местах. Ван Бола насчитал около 8 таких мест. Судя по нарядам, эти мертвецы принадлежат к другой временной эпохе. Открытие ещё сильнее насторожило Ван Бола. В его голове роились все возможные догадки и предположения. Трудно догадаться, что за долгие годы в это место забрела не одна группа практиков. В этой звёздной системе они встретили необъяснимый конец. «Может, все эти мертвецы тают неизвестную опасность?» – предположил Ван Бууле. Ему не хотелось уходить с пустыми руками. Поэтому он достал ещё автоматонов. Эта группа отправилась уже к четырём планетам. Ими он и хотел разведать ситуацию на поверхности. На основании найденного он изберёт дальнейший курс действий. С этой мыслью он послал их вперёд. Первый отряд автоматонов прибыл на одну из планет, когда их общее количество достигло 30 тысяч. Полностью чёрную планету из дали можно было спутать с огромным метеоритом. Высадившиеся на ней разведчики нашли только чёрный камень. Здесь не было ни следов растительности, ни признаков воды. Вокруг высились лишь горные цепи. Кроме гор на планете больше ничего не было. Здесь стояла гробовая тишина, которую нарушили прибывшие сюда автоматоны Ван Бола. Но никто не вышел их поприветствовать. Ван Бола решил немного подождать, когда остальные разведчики высадились на трёх других планетах. Он, наконец-то, дал приказ начать поиски. В один момент у Ван Буэлэ округлились глаза. Он сразу же взял под контроль автоматона и внимательно посмотрел на чёрный росток бамбука, пробившийся из земли на небольшом холмике одной из планет. Хоть росток напоминал привычный Ван Буэлэ бамбук, это было не растение. Бамбук и его листья были каменными. Ещё удивительнее было видеть стекающий по стебель кусок. Бамбук никак не пах и не испускал духовную энергию, Тем не менее, Ван Буэлэ всё равно почувствовал себя так, будто в него угодила молния. В ушах громко застучала кровь. «Каменный бамбук!» Ван Буэлэ не мог поверить своим глазам. О нём он прочёл в одной из книг «Цивилизации Божественное Око». Несмотря на незамысловатые названия, растение, если его можно так назвать, стоило огромных денег. В «Цивилизации Божественное Око» больше не осталось каменного бамбука. Теперь им приходилось похищать его или покупать за безумные деньги у других цивилизаций. Каменный бамбук являлся одним из ключевых компонентов при создании дхармических кораблей. Из-за редкости спрос на него сильно превышал предложение. В результате за кусочек каменного бамбука длиной с палец люди могли пойти на убийство. Что до уведенного Ван Бууле-образчика, он не мог вызвать войну между двумя великими сектами, но за право на него наверняка сцепятся многие их легионы. Каменный бамбук был нужен и самому Ван Бууле. В поисках его и многих других редких материалов он отправился в это путешествие. Это было связано с его отхаромическим кораблем Соранчей. Если переплавить её, имея достаточное количество каменного бамбука, то с высокой долей вероятности она могла эволюционировать до полмаконного отхаромического корабля. Побег каменного бамбука, практически осязаемая опасность заставила его поумерить пыл. В момент нерешительности, пока автоматон исследовали четыре планеты, ростки каменного бамбука стали появляться как грибы после дождя. Более сотни выросло на третьей планете, но остальных по несколько дюжин. При виде такого количества бесценных ростков Ван Буэлэ покраснели глаза. Ослик и Пятёрочка не видели, что творилось на планетах, поэтому не понимали, с чего Ван Буэлэ так тяжело сдышал. Но Пятёрочка быстро сообразил, что случилось, а они нашли что-то ценное. Ослик не знал, о чём думал Ван Буэлэ, но эта звёздная система манила его примерно так же, как Ван Буэлэ манили ростки каменного бамбука. Всё-таки по всей системе были разбросаны мириады обломков и поломанных хромических сокровищ, Ослик видел в них не свидетельство прошедшего здесь сражения, а еду, в некоторых случаях очень вкусную еду. Иван Буллы и ослик тяжело дышали. Пятёрочка со страхом посмотрел на обоих, при этом в его голове быстро вращались шестерни. Он решил последовать их примеру и тоже тяжело вздохнул. Сколько же каменного бомбука! Придётся импровизировать. Иван Буллы стиснул зубы. Сначала он достал компас и ещё раз всё тщательно проверил. И в этот раз ни одна из планет не окрасилась в другой цвет. Переставка Лебатл он приказал автоматам начать собирать каменный бамбук. Тысячи кораблей его флота полетели к планетам, чтобы автоматы могли погрозить на них добычу. Ван Боуле решил рискнуть, но это не значило, что надо ослабить бдительность. Его культивация с рокотом пришла в движение. Сранчо тоже растратила свою. Он сейчас находился на краю звёздной системы. Если станет слишком опасно, то он был уверен, что сможет сбежать. началось тревожное ожидание. Даже автоматонам было трудно выкапывать каменный бамбук из жёстко каменистой почвы планеты, и им приходилось бить в одно и то же место по много раз, чтобы немного раздробить камни в земле. На службе Ванбола стояли тысячи автоматов, тем не менее, за довольно продолжительное время им удалось выкопать только один росток каменного бамбука и доставить его на корабль, который привёз его в Ванбола. Спешить некуда, у нас полно времени. Ван Буэлэ пытался как-то успокоить себя, глубоко в душе понимая, что спешка в таких делах только вредила. Любой недосмотр или ошибка могли привести к страшным последствиям. Всё это время он не сводил глаз со звёздной системы. Внезапно одна из планет слегка строгнулась. Ван Буэлэ немедленно это почувствовал. Не успел он толком разобраться в причинах вибраций, как-то усилилось. Три другие планеты тоже сдрожали. Планеты дрожали так, словно где-то под землей основали гигантские змеи. От камней, холмов и горных цепей на планетах повело сокрушительной силой, творилось что-то странное. Феномен быстро перекинулся на всю звёздную систему. В один момент огромные полыжники, холмы и горные цепи начали подниматься. Как выяснилось, это были не какие-не-горы или камни, а каменные големы разных размеров. Похоже, их сон потревожил шум поднятых автоматами ван полы на поверхности. Эти существа были совсем не рады тому, что их разбудили. Алые глаза каменных гигантов остановились на автоматонах. Потом они задрали головы к небу и оглушительно взрывели. Ван Буэлэ застыл как громом поражённый. Он пытался отозвать автоматонов, но каменные големы оказались слишком сильны. Их атака напоминала мощнейшую бурю. Грохот поднялся невообразимой. Половина тридцатитысячной армии автоматонов в мгновение ока обратилась в пепел. Это был не конец. Ван Буэлэ, Ослик и Пятёрочка сдрожили от страха, когда пробудились каменные големы. Я с каждого ядра этих четырёх планет ударила по 7-8 ауров стадии бессмертия. Это шутка какая-то? Просто налванболе и сразу же приказал Сорэнчу лететь прочь за этой звёздной системой.